Глава 24. Парочные тайны принцессы Альбера. Появление на свет принцессы Каролины не слишком обрадовало граждан Монако. Княжеству был нужен наследник мужского пола. Иренье III торжественно пообещал в скором времени подарить его своим подданным. Хотя на самом деле это зависело не от него, а от матушки природы, обещание он сдержал. Спустя всего лишь год с небольшим после рождения Каролины 14 марта 1958 года на свет появился будущий князь Альберт II. В отличие от своих сестёр, Альберт никогда не отличался горячим темпераментом и не особенно стремился к тому, чтобы шокировать общество. Он вёл вполне приемлемый для аристократа светский образ жизни. Альберт пятикратный участник зимних Олимпийских игр. Лишь в одном он остался верен фамильной страсти к высоким скоростям. Когда увлёкся бобслеем, который считается весьма рискованным видом спорта. Альбер Рос практически идеальным наследником престола. У него, в общем-то, был единственный недостаток, но недостаток существенный. Он не торопился обзаводиться супругой и совсем не стремился исполнить свою самую главную обязанность способствовать появлению на свет наследника престола. А ведь очень долго это было чревато серьёзными последствиями. До 2002 года существовал договор с Францией, согласно которому при отсутствии у князя Монако прямых наследников мужского пола, княжество переходит под юрисдикцию Франции, фактически становись одной из её провинций. Не задолго до смерти, видя, что полагаться на сына особенно не приходится, Ренье III сделал всё возможное, чтобы изменить эту договорённость. Франция пошла на уступки. И теперь, если у Альберра не будет детей, Наследовать Монако будет его старшая сестра Каролина, а после неё её дети. К счастью, у Каролины трое детей, которые вполне успешно справляются с задачей приумножения в мире маленьких Гримальди. О чём думал Альберт, оставаясь холостяком до 53 лет, остаётся большой загадкой. Светские сплетники и журналисты жёлтой прессы строили по этому поводу множество предположений. Неужели Альберт так сильно ценит свободу, что узы брака для него хуже рабства? А может быть, на самом деле он предпочитает мужчин? Впрочем, в обществе молодых людей с сомнительной ориентации Альбер никогда замечен не был, а вот в компании роскошных красавиц его видели довольно часто. Так что первое предположение вернее. Альберу приписывали романы с Гвинет Белтру, Брук Шилдс, Наоми Кэмпбелл, а с Клауди Шифер у них был настоящий многолетний роман. Якобы они были даже уже помолвлены. Немолодой уже князь Рене Третий так надеялся, что сын наконец-то женится, что предложил ему сделку. Если свадьба состоится, он сразу же отречется от престола в его пользу. Но женить бы Альберы и на этот раз ничего не вышло. То ли он сам в последний момент передумал, то ли Клаудия Шифер испугалась новой роли и прилагающейся к ней ответственности. Судьбу Грейс Келли, отказавшейся от карьеры ради семейного счастья, она повторить не захотела. особенно если учесть, что к тому времени все уже знали. Грейс не слишком-то была счастлива в бараке. Пятидесятилетний рубеж стал неким переломным моментом в жизни Альберра. Он то ли вдруг ощутил ответственность перед княжеством, то ли очень уж не хотел отдавать главенствующую роль монарха в руки Каролины, а это неизбежно случилось бы очень скоро. Стоило бы только светскому обществу решить, что у Альберра уже не может быть детей, и все взоры обратились бы на его сестру его старшего сына. Шарлин Вицток, хорошенькая пловчиха из ЮАР, Альбер познакомился ещё в 2000 году на проходивших Монако в Монако соревнованиях по плаванию. Девушка несомненно ему понравилась, и он был не против очаренова необремененного романа. Но Шарлин не была совершенно лишена легкомыслия и не пожелала стать любовницей Альбера. Как она сама позже рассказывала в интервью: "Я жила тренировками и подготовками к соревнованиям. проводила большую часть года, переезжая с мамой из одного международного турнира на другой. Внимание будущего князя Монако ей, конечно, польстило, но не до такой степени, чтобы упасть и его обнять. Альберт это с лёгкостью пережил. Однако Шарльмен Вицток, он не забыл. В следующий раз они встретились в 2006 году на Олимпиаде в Турине. И вот тогда уже Альберт, похоже, всерьёз задумался о том, что именно эта девушка достойна стать его женой. Они много общались, начали вместе появляться на публике, и светские новости тут же запострели сообщениями о предстоящей помолвке. Под конец своего пребывания в Турине Альбер предложил Шарлин переехать в Монако. Но до помолвки, и тем более до свадьбы было ещё далеко. Шарли Уитсток родилась 25 января 1978 года в Зимбабве. Её отец Майкл Кеннет Уитсток был менеджером по продажам вычислительной техники. Мать, Линд Хамберстоун, работала тренером по плаванию и увлекалась дайвингом. Родители Шарлина – выходцы из Европы, их предки переехали в Южную Африку в середине 20 века. Будучи еще совсем крошкой, едва научившись ходить, под руководством матери Шарлина начала серьезно заниматься плаванием. В 18 лет она стала чемпионкой ЮАР, а спустя еще 4 года защищала честь страны на Олимпийских играх Сиднея. В 2002 году Девушка выиграла три золотые медали на Кубке мира. Травма плеча заставила Шарлин Вицток забыть о продолжении серьёзной спортивной карьеры, и, возможно, именно этот факт заставивший её задуматься о том, как жить дальше, был причиной согласия на предложение Альбера. Переезд в Монако, где Шарлин некоторое время работала школьной учительницей, был, конечно, ничем иным, как первой ступенькой на лестнице, ведущей её к титулу книгини. К свадьбе с Альбером она готовилась основательно, даже сделала пластическую операцию. Уменьшила нос, подтянула лицо, чтобы выглядеть моложе и более породистой. Конечно, сравниться красотой с Грейской или она не могла, но после операции весьма похорошело. Шарлин тогда ещё не знала, что вытянутый ей счастливый билет в действительности подделка. Шарлин никогда особо не интересовалась светскими сплетнями. У неё просто не было на это времени. Но теперь, поселившись в Монако, она, разумеется, узнала о том, что ее будущий супруг совсем не святой. Для знакомства с ней Альбер поддерживал длительные отношения, по крайней мере, с двумя женщинами. От американки Тамары Ратолу у него имела взрослая дочь Ясмин. Но если эту связь можно считать давно ушедшей в прошлое, то об отношениях с темнокожей стюардессой Николь Кост такого не скажешь. В 2003 году Николь родила Альберу сына Александра. А буквально за несколько дней до свадьбы Шарлин узнала, что Николь дала интервью одному из французских журналов, заявив, что у неё есть ещё один сын от князя Монако, которому на тот момент исполнилось всего 3 года. А ведь это значило, что зачат был ребёнок уже в самый разгар романтических отношений Альбер и Шарлин. Последней каплей стало интервью ещё одной женщины, итальянки, не пожелавшей назвать своего имени, которая рассказала, что у неё есть сын полутора лет. под князем Монако. Альберр даже не пытался ничего отрицать. Он только флегматично заявил, что будет настаивать на генетической экспертизе. Шарлин была потрясена и оскорблена. Теперь она вполне понимала, во что превратится её жизнь. Альберр не оставит привычки плейбоя и будет изменять ей тогда, как она будет вынуждена с достоинством исполнять свою роль княгини Монако и улыбаться, изображая, что счастливо подсочувствующими взглядами светских сплетников. Шарлин трижды пыталась сбежать из Монако. В первый раз за 2 месяца до свадьбы, в мае 2011 года в Париже, куда девушка отправилась, чтобы встретиться с дизайнерами, работавшими над её свадебным платьем. Вторая попытка произошла в том же месяце, когда вместе с Альвиром они поехали смотреть гонки Формулы-1. Оба скандальных инцидента охране удалось пресечь. Главное сохранить тайну. Третью отчаянную попытку сбежать Шарлин предприняла, когда до свадьбы оставалось всего несколько дней. Девушку обнаружили в аэропорту Ниццы, когда она собиралась купить билет в один конец к себе на родину в ЮАР. Полиции пришлось конфисковать у Шарлин паспорт, и скандал на этот раз замять не удалось. Журналистам, а вслед за ними и всему мировому сообществу, следящим за новостями светской жизни, стало известно о том, что у Шарлин и Альбера Все совсем не так радужно, как заявляла пресс-служба князя Монако. И чего изменить, однако, было уже невозможно. Свадебная церемония состоялась 1 июля 2011 года. На следующий день Альбера и Шарлина обвенчали. И гости, и журналисты отмечали, что невеста выглядела совершенно потерянной и печальной. Однако на вопрос священника, согласна ли она стать супругой Альбера, Шарлин все же ответила согласием. По свидетельству очевидцев, жених в этот момент не смог сдержать в злох облегчения. Когда жених и невеста обменивались клятвами вечной любви и верности, Шарлин не выдержала и разрыдалась. Были это слезы отчаяния или всему виной просто избыток эмоций, сказать сложно. На вопросы журналистов Шарлина отвечает категорично. Слова об изменах и о моем якобы побеге – спекуляции и ложь. Церемония была ответственна, и все было очень торжественно. Очевидно, из-за перенапряжения я разрыдалась. Конечно, еще и слухи внесли свою лепту. А когда я заплакал, то подумала, о нет, теперь весь мир увидел мои слезы. Еще пуще разрыдалась. Но все же я вспоминаю этот день с нежностью. Может быть, так и есть, но, скорее всего, Шарлин просто вынуждена держать лицо. Хотя Альбер II и признал своих детей, рождённых вне законного брака, они никогда не смогут претендовать на престол. А Монако нужен наследник. Ходят слухи, что Альбер и Шарлин подписали свадебный контракт, согласно которому супруга должна родить князю сына, и только тогда она сможет получить развод и свободу. Впрочем, скорее всего, это измышление жёлтых журналистов или недоброжелательно настроенных родственников Гримальди. С дня свадьбы минуло более 2 лет, но Шарлин всё ещё никак не может забеременеть. Евгения так переживает, что запрещает окружающим даже касаться темы материнства. Сама она ещё молода, но Альберо в 2013 году уже исполнилось 55 лет. Время неумолимо уходит. На бесконечные вопросы журналистов Шарлин отвечает: "Мне нужно было время для того, чтобы освоиться с новой ролью после свадьбы". Никакого давления, никто на меня не оказывал. Дети когда-нибудь появятся. Наступит время, когда появится место и для детей. Я хотела организовать мой фонд и дело сделано. Теперь я могу немного отдохнуть и набраться сил до новых дел. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, и мне кажется, что дети это дело времени. Шарлин называет книгини с грустными глазами. На всех официальных фотографиях она выглядит несчастной, словно птичка, запертая в золотой клетку. Оживает она только когда ненадолго вырывается на свободу. Но попарацы пристально следят за княгиней Монако. Шарлин жалуется, что буквально не может сделать лишнего шага, чтобы упоминание о нём не появилось в светских новостях. Причём выводы журналисты делают весьма далеко идущие, превращая любые действия Шарлин в скандальную сенсацию. Красавица всё чаще видит в обществе профессионального игрока в регби Байрона Келлихарол, который даже был гостем на её свадьбе. Поговаривают, что Альбер жутко ревнует и не хочет, чтобы Шарлин и Байрон общались. Из-за явных проблем в отношениях на торжествах в честь вступления на престол короля Нидерландов фильма Александра Цересатова в апреле этого года в Амстердаме Альбер присутствовал в гордом одиночестве. Прислужба княжеского дома заявила, что в тот день княгиня отбыла в ЮР давно запланированную поездку в рамках благотворительной кампании. Однако попараце поймали её в модном магазине. Последний раз Шарлин виделись с Альбером 10 мая на благотворительном балу White Feather Foundation, после которого западная пресса в очередной раз отметила грустную улыбку красавицы. Надо сказать, что Шарлин часто видит не весёлой, и лицо не часто озаряет улыбкой искреннего счастья. А в обществе Байрона Она словно преображается. Рокбист и княгиня вместе посещают благотворительные акции, а в апреле вместе присутствовали на теннисном турнире. Друзья сидели на трибунах и очень мило беседовали. Байрон периодически что-то на шёпотал на ухо монаршей особе, а та отвечала ему улыбкой. Но разве Шарлин не имеет права путешествовать без сопровождения мужа? Разве у неё не может быть собственных друзей? И разве Обязательно взаимный интерес между мужчиной и женщиной свидетельствует о романтических отношениях между ними. На ежегодном балу Красного креста в Монако в 2013 году князь и княгиня казались такими влюблёнными, когда танцевали вместе. Казалось, они видели только друг друга и не замечали ничего вокруг. Конечно, они могли работать на публику. Сильным мира сего нередко приходится это делать. С самого момента помолвки Альберра и Шарлин журналисты сразу же отметили, как похожи и нравятся князю на его мать Грейс Келли. Между ними действительно есть что-то общее: нежная, утончённая красота, безупречный стиль и прекрасные манеры. История Грейс печальна, и ничего уже невозможно исправить. Хотелось бы верить, что князь Альберр не повторит ошибки отца, и княгиня Шарлин ещё будет счастлива.